Как не тяжело ей будет расстаться с сыном, но с Божьей помощью она всё вынесет ради мальчика. Она знает, что те, к кому он уедет, сделают всё возможное, чтобы составить его счастье. Она описала характер мальчика, каким он ей представлялся. Живой, нетерпеливый, невыносящий резкого и властного обращения, но податливый на ласку и нежность.